Глава 74. «Если ранили друга, перевяжет подруга». Надо было лететь вверх, плыть, ползти, карабкаться. Над ним, наконец-то, забелело пятно. Оно раскачивалось, удалялось, то растягивалось в полнеба, то сжималось в точку. Но оно было, было, и следовало добраться до него. Движением ног что-то мешало. Водоросли? Значит, он на дне» а над ним колышется вода, грязная, светло-бурая, словно в Яузе или в московском канале у Яхромских шлюзов. Но над ней небо и солнце. Надо вырываться, выныривать к ним сейчас же, сейчас. Там спасение, там жизнь. У него губы шевелятся, и руки дергаются. И хорошо ты пой, пой, успокойся, милый. «Не тревожься, лежи. Если ранили друга, перевяжет подруга». Мягкая ладонь ласкает его. Это были не водоросли, это лесная мавка укутывала его своей косой, лукавая мавка, готовая улететь к березовым ветвям и слиться с ними. И это не пятно, а женщина в белом с золотой диадемой над лбом. Вот она, все ближе и ближе, губами прикасается к его лбу. Гликерия, гликерия, вот те раз, и это хорошо, слово произнесено, он как малярийный. Лихорадка, так и должно быть большая лихорадка, а подергивание от блуждающего нерва, они в нем, он еще помучается. Но они будут вынуждены покинуть его. А ты пой-пой, а потом снова поднесешь ему снадобье. На Муромской дороге стояли три сосны. Про Муромскую-то дорогу зачем? Не мешай. Ты готовь свои воды. Глядишь, через два-три дня они понадобятся. А ты пой-пой. На Муромской дороге стояли три сосны. Мой миленький прощался до будущей весны. Его хотят усыпить, отвести, отвлечь его от белого пятна и солнца, от женщины с золотой диадемой. Его хотят ослабить, обезволить и усыпить, удержать в каменной колыбели. Вот и белое пятно погасло. Нет, оно вспыхнуло вновь. Оно возобновилось, оно распускается, оно расплескивается, оно надувается ветром, оно парус. Надо вцепиться в него и лететь за ним к освобождению. Но парус опал, накрыл его и влечет вниз во тьму. И это не парус, это наволочка. Где наволочка? Какие наволочки? Где наволочки? Четыре наволочки. Успокойся, милый, ложись. Тебе не надо приподниматься и опусти руки. Вот так. Какие наволочки? Он бредит. Мне страшно. У него открыты глаза, но он не видит нас. Он бредит. Так надо? Посчитаем. Пусть бредит. Бред вымывает ложную начинь. Влей ему четыре ложки, вон того сиреневого снадобья. Навал, успокойся, милый, успокойся. Рыбки уснули в пруду, птички Что-нибудь погрубее. На окраине рощи Марьиной на помойке девчонку нашли. Вот-вот. Ему как раз сейчас про рощу Марьину и про девчонку с помойки. Экий вы привередливый, я не иронизирую, я всерьез. Наволочки унеслись наволочки. Вон-вон они в вышине, Их нет, это чайки. Они машут крыльями, они прощаются, они улетают, они уносят женщину, она в черном. Нет в ней ни жара, ни свечения, от нее холод, от нее озноб, ее нет вовсе. И снова наволочки. Четыре, перевязанные кумачевым кушаком, полные, тяжеленные, мраморным надгробьем, наваливаются на него, вдавливают в мокрый каменный пол. Но кто-то сдергивает их, Они уже пустые над ним, колышутся, дрожат, рвутся выси и наполняют горячим газом. О, какая жара! А над ним воздушные шары, он груз, привязанный к ним скалолазьим кушаком, шары несутся в небо, волокут его, все выбрано у него изнутри и занято тяжестью страха, жаркие газы исходят из шаров на него, он сейчас ослепнет и оглохнет, лихорадка с блуждающим нервом. Пить, пить, лей ему снадобие а потом дай и морсу своего чудесного, и мокрое полотенце на голову. Он сам тянет руку к ковшу. Пусть сам и подносит ковш карту. рту. А где амфал? Где дельфийский амфал? Уворовали? Опять открыл глаза, и нас не видит. Какой амфал? Он бредит? Не совсем бредит. Но и бредит. Пой ему еще, пой. Милый, ты опустись, приляг. Я налью тебе. Еще поднесу ковш. Вот, все. Сейчас утру капли. И лежи. Раскинулось море широко, уж берег не видно вдали. Он что, матрос вакуленчук, что ли? А ты не шипи, готовь свои водные процедуры. Товарищ, мы едем далеко, подальше от грешной земли. Куда его везут, раскачивая, бросая со льда в костер? Куда его вообще могут увезти от грешной земли? Никуда. Он прикован к грешной земле. Сказал кочегар, кочегар, кто этот кочегар? И кто кочегар другой? Огни в моей топке давно не горят, растапливать нет больше жара. Кто опять вздымает вверх наволочки, ставшие парусами? Малахол? Неужели Малахол? Откуда здесь Малахол? Зачем ему наволочки? Зачем ему дельфийский амфал? Сгинь, Малахол! И упрыгал, упрыгал Малахол, бросив наволочки, сейчас же ставшие простынями и унесенные выси. А Малахол все прыгает через дубовые колоды, все скачет. Но это не Малахол, это же Илларион. Это на самом деле Илларион. И скачет он в Гатчинском подземелье, ведущем к гроту и озеру, продолжая чехарду с Павлом Петровичем и Александром Федоровичем. От свечей тени всех трех скачут, по приличиям игры, по очереди, Великански чернеют и растут. На палубу вышел, сознания уж нет, В глазах у него помутилось. Где Илларион, где Император, Где главковерх, ускакали в никуда, И свечи в потайном ходу гаснут навсегда, И тьма навсегда. Где я? Открыл глаза, снова не видит, «Увидит! Где я? Там, где находишься, более нигде. Кто вы? Смотрись, может, и вспомнишь. Сколько нас? Чистая комната, чистые стены, чистый потолок, окно, и в нем несущиеся облака, серые с голубыми промойнами, и деревья золотые, бурые, пурпурные, звонко-красные и зеленые. Над ним трое, двое мужчин и женщина». Зачем закрыл глаза? Не нас рассчитывал увидеть? Увы, но других здесь нет. Над ним трое. Илларион, Малахол и Стиша. Спасибо вам. Ну, хоть что-то разумное, Илларион. Что и как произошло? Не тогда, на покрошке, а после. Проще простого. Государственная смена летнего времени на зимнее. Перевод часовых стрелок я не понимаю и не надо. Потом, может, поймешь. Потом объясню доступными словами. А благодарить нас не надо. Мы лишь пробыли некоторое время сиделками, с корыстными, возможно, целями. Благодарить ты должен своего подселенца-полуфабриката. И отчасти, в мельчайшей степени, увеку-увечную, веку-вечную Викторию Викторовну, «А ты ей не верил», — покачала головой стиш. «Перст капсула я не понимаю». «И я поначалу не понимал», — сказал Илларион. «Потом понял». «Он где?» — спросил Шаврикук. «Сюда он не вхож». «Сюда почти никто не вхож», — сказал Илларион. «Кроме нас. Ты здесь в полнейшей конфиденции». «Я под арестом?» Нет. «Хотя намеревались избрать такую меру пресечения, ты дал к тому поводы. Но нет, ты в затворе, ты в сокольниках, в профилактории Малахола, в твоих же интересах и еще кое-каких. Как ты сюда доставлен, опять же, не суть важна. А теперь, как обрывают беседы в детективах, пациенту стал разговор заканчивает». На три дня поступишь в распоряжение Малахола, его бань, душей, бассейнов и восстановительных орудий. Очухаешься в конец, сможешь выслушивать ответы на собственные вопросы и ласково взглянешь на Стишу». «Ох, да зачем мне этот вертопрах Шеврикука?» — вскинула брови Стиша. «Ну, не на Стишу», — сказал Иларион, — «еще на кого-нибудь попригляднее». «Это на кого же?» — возмутилась Стиша. — Скажу только, — Иларион направился к двери, — что ты замереть сумел и успел. Это тебя и спасло, но замер так, что вывести тебя в жизнь было нелегко. — Спасибо. Да при чем тут спасибо? — Иларион поморщился, махнул рукой и вышел.